Глава 13. Когда ночью зазвонил телефон, Андерсон сразу взял трубку. Годы работы выявили у него привычку злиться на подобные происшествия. Как-никак он полицейский, к тому же звонил Сэм, а этот мальчик явно зря звонить не будет. «Сэр, он звонил им, и они вроде должны за ним приехать», — тихо сказал он. «Спасибо, Сэм. А теперь ложись-ка ты спать. Ты настоящий коп». Андерсон сел на кровать А ведь ему снился такой прекрасный сон, пруд, сад, золотые листья, покой и умиротворение. Подальше от всех этих трупов и насилия. Там даже щебетали птички, и райские голоса говорили о любви, нежности, доброте и счастье. А он стоял в старом пальто, по краям которого шли дивным хороводом пятна грязи. Он выпил воды, безвкусная жидкость и отвратительная. И почему он ее пьет? Ведь по факту, даже если он сопьется, мир будет спокойно существовать. Но нет, вот он. Вот еще одна жертва общей системы. Он посмотрел на себя в зеркало, посмотрел на все усилия, следы запойного алкоголизма. Они ведь так и не прошли с его лица. Он подобрал пальто и вышел на улицу. До дома Джона минут двадцать. Вундеркинд вышел на улицу примерно в час ночи. Оглядевшись по сторонам, он накинул черный балахон и не спеша направился в сторону шоссе. Марк двинулся следом, держась в метрах в семидесяти. Ехать на машине он не рискнул, слишком много внимания. Зачем Джон свернул? Резко и быстро, так что Марку пришлось немножко пробежаться, едва не выкинув при этом свои легкие на дорогу. Уж кем-кем, а спортсменом он точно не был. Но пробежка прошла не зря. и он успел запомнить номер джипа, который выехал из переулка. Записав номер в блокнот, он сел на траву, сердце все еще бешено стучало, а ведь он пробежал всего лишь около семидесяти метров. Медленно поднявшись, он пошел обратно в номер. Как же он стар для всего этого! Но самое интересное было утром, когда он получил результат запроса по номеру машины. «Океанический институт глубоководных исследований», — Марк задумчиво почесал затылок. Это уже выглядело как издевательство. Промучившись целый день, он так и не смог собрать по этой конторе нужную ему информацию, лишь узнал, что штаб-квартира находится в Нью-Йорке и что был ряд небольших открытий. что-то касательно исследования китов в океане, но ничего такого, чтобы хоть как-то приближало его к разгадке убийства членов Ашеров. И что же теперь делать? Лететь в Нью-Йорк? Марк с неохотой вышел на улицу и пошел искать городскую будку. Пора звонить старой знакомой.